Глава 10 Котенков отодвинул её на безопасное расстояние, произнося. «Арина Валерьевна, вы бы поосторожней. У вас прямо какая-то страсть в меня врезаться. Хорошо, хоть не на машине опять. Словно она специально. Что в прошлый раз, что сейчас. Извините», — оборачиваясь, насупленно выдохнула Арина и наткнулась на цепкий, внимательный взгляд. Котенков взирал на нее с любопытством, чуть прищурив один глаз. Рассчитывал, что она смутится, еще чего. Хотя, наверное, не лучшая идея играть в гляделки с работодателем. Субординация, все такое, но он же сам ее постоянно подначивает, цепляет ехидными замечаниями, вот и сейчас. Еще и взгляд этот, безостенчивый, прямой, глаза в глаза. А на плечах до сих пор остались ощущения от пальцев, совсем недавно с силой их стискивавших. И кажется, Арина действительно сейчас смутится, не выдержав, отведёт глаза. «А, да», — неожиданно произнёс Котенков. «Теперь пойдёмте в гараж. Покажу вам машину». Похоже, вопроса, согласна ли Арина работать здесь няней, так и не прозвучит. Он уже давно сам решил. Конечно, согласна, даже без вариантов. Но на этот раз чужое вмешательство почему-то не раздражало, оказалось даже забавным. Хотелось не возражать, не сопротивляться, как тогда с Борией, а принять, словно спор на слабо, словно расчётливо брошенный вызов. Я в тебе уверен. А ты разве нет? Ну хорошо, идёмте в гараж. Выходить на улицу не пришлось. Одна из дверей на первом этаже вела именно туда, в гараж, не маленький. Между прочим, и машина там стояла, не одна. Вы будете ездить на этой. Котенков указал на солидный черный внедорожник с вытянутыми передними фарами и решеткой радиатора, напоминающий нижнюю часть маски Дарта Вейдера. На дороге с детьми в таком действительно надежнее. Он наверняка еще и стоит недешево. Справитесь? А у него какое-то управление особое, поинтересовалась Арина. Кажется, получилось с легким вызовом и она опять одёрнула себя. Всё-таки, наверное, частная няня должна вести себя как-то скромнее и сдержанней. Но Котенков не обращал внимания на её интонации. Скорее всего, он и сам из таких же простых. А нынешнего положения добился собственным трудом и упорством, талантом и везением тоже. Но не выставлял его напоказ не кичился, просто ощущал себя влиятельным и самодостаточным. Он и одет был довольно незамысловато. Свободные светлые брюки и чистую, но явно не новую футболку. И Боря, в общем-то, оказался прав, упомянув нуворишей. «Да нет, обычная», — ответил Козенков. «Но вы на него посмотрели как на монстра или как на дикого мустанга? Все-то он замечает. Когда-нибудь ездили на таком? Конечно», — Арина независимо дернула плечом. «Один раз. У кого-то из прошлых Светкиных бойфрендов...» Был примерно похожий. И он разрешил подружке на нём покататься, а та разрешила своей подружке, ну, то есть Арине. Тогда вот ключи. От машины, от гаража, от ворот, от дома. Котенков выудил связку из кармана брюк, но отдавать их Арине не торопился. «И на вашем месте я бы сейчас проехался нужными маршрутами хотя бы разок. Навигатор там есть» чтобы к машине привыкнуть и чтобы завтра, когда повезёте детей в школу, чувствовать себя более уверенно, не заблудиться и не опоздать. «Уже завтра?» — удивлённо переспросила Арина. «Конечно», — подтвердил Котенков. Вопросительно приподнял одну бровь. «А вам нужна неделя, чтобы свыкнуться с мыслью и морально подготовиться? Или что?» «Он это нарочно делает?» — провоцирует, проверяя её терпение. Арина уже давно с трудом подавляет желание ответить такой же колкостью, и, кажется, сейчас она точно не удержится. «А вы не боитесь, что я вот на ней уеду и больше не вернусь?» Котенков усмехнулся и почти передразнил, копируя и слова, и тон. «А вы не боитесь, что у меня о вас есть практически все сведения? Даже больше, чем вы думаете? И что с моими финансовыми возможностями и связями вряд ли окажется проблемой вас отыскать? а уж машину тем более. Мне не нетрудно её отследить, и, между прочим, я вам ребёнка своего доверяю, а вас машина больше беспокоит». Но дожидаться ответа он не стал, да и вопрос прозвучал риторический. Опять, убеждённый, что всё решено, и Арина непременно поступит именно так, как он сказал, Котенков надавил на кнопку на одном из электронных ключей, отчего ворота гаража дрогнули, и поехали вверх. «Сами сможете выехать? Или первый раз лучше мне?» «Смогу!» — упрямо выдохнула Арина. «Отлично!» — воскликнул Котенков, наконец-то передавая ей связку. «Дайте тогда ключи от вашей машины». «Зачем?» — Арина озадаченно качнула головой. «В залог?» «В какой залог?» — недоуменно поморщился Котенков. «Вы о чем?» — и пояснил. «Отгоню пока вашу тарантайку в гараж, чтобы на дороге не торчала Если бы папа сейчас услышал, как он обозвал его любимую машину, не посмотрел бы ни на разницу в возрасте, ни на финансовые возможности и связи.